Глава 10. 29 часов 19 минут до запуска. Лейк прошествовал к ним, именно прошествовал, как царственная особа по красной дорожке. Его движения были плавными, а походка такой легкой, что казалось, будто он скользит, не касаясь земли. Лейк был высокий, под два метра, стройный, но не худой, словно легкоатлет. На нем была красная спортивная куртка поверх черной рубашки, застегнутой под самое горло, цвета пасткрайма, — заметила Кэсси. Темно-синие джинсы и тяжелые военные ботинки. У него были подбритые виски с легкой сединой в темных волосах, а на макушке осветленный вихор, несколько прядей которого спадали на левую бровь. Короткая бородка была тщательно подстрижена, Карие глаза внимательно смотрели через очки в проволочной оправе. Кэсси показалось одновременно немного странным, но и симпатичным, что Криспин Лейк, основатель крупнейшей за последние полвека развлекательной компании, сделавший его мультимиллиардером, не стал делать операцию или вживлять мозговые импланты, предпочтя им старые добрые очки. «Мистер Лейк», — поздоровалась она. «Спасибо, что согласились с нами встретиться». «Миссис Уэст!» — кивнул Лейк. Он говорил глубоким, густым баритоном, как будто предназначенным для другого человека крупнее. «Я всегда надеялся, что однажды мы с вами увидимся лично. Скажу честно, до сегодняшнего дня мне казалось, это вряд ли произойдет». «Я тоже всегда надеялась встретиться лично, хотя и при других обстоятельствах». Кэсси протянула Лейку руку... Но он своей не подал. «Я не жму рук. Пожалуйста, не обижайтесь. У нас тут самая совершенная в мире система удаления бактерий и вирусов, но я все равно предпочитаю беречься. Соблюдение дистанции — лучший способ защиты и всегда будет. А я, между прочим, собираюсь жить вечно». Кэси не поняла, шутит он или говорит серьезно. Как будто, прочитав ее мысли, Уайт вставил. «Это не шутка?» Я работаю с Криспином уже двадцать лет и ни разу не пожал ему руки. — Когда будешь выходить на пенсию, Моррис, мы вернемся к этому вопросу, — улыбнулся Лейк. Потом повернулся к Элли. — А вы, наверное, мисс Миллер. — Элли, — ответила она. — Элли, — повторил Криспин. — Рад познакомиться и соболезную твоей утрате. — Спасибо, — сказала Элли негромко. Потом наморщила нос а чем это пахнет рад что ты заметила сказал лейк это блуд наши первые духи унисекс похоже на кровь поинтересовался лейк блуд кровь немецкий о да с оттенками апельсина кровь и цитрусовые вместе дают отличный аромат итак я понимаю что это не визит вежливости «Судя по тому, что мне сообщила Миссис Уэст, многое поставлено на карту. Поэтому прошу, следуйте за мной». Лейк повел их по длинному коридору, украшенному росписями со знаменитыми преступлениями и преступниками, которым посвящались симуляторы пасткрайма. Причард Хоутон, похитивший свою восьмилетнюю племянницу Лили и убедивший ее в том, что он ее отец, и девять лет избегавший правосудия. Люциус Уорт или Змей из Саскатуна, Рафаэлла и Изикиль Мунсон и другие. Эти преступники, в отличие от упоминавшихся ранее, кроме, разумеется, Джеральда Буна, вымышлены. В самом конце коридора была фреска, заставившая Кэсси замереть на месте. Она знала, что это произойдет, знала, что он там будет, но все равно у нее перехватило дыхание со стены, на нее смотрело изображение Харриса Уэста в полный рост. С ним их сделали на свадьбе их друзей за 10 лет до Инферно, когда они с Кэсси только встречались. Она прекрасно помнила тот вечер, потому что перебрала тогда с Шардоне и решила, что свадебный прием – отличное место и момент, чтобы сказать Харрису «Она готова к переходу на следующий этап». Кэсси понятия не имела, что он уже начал выбирать кольца и что через месяц состоится их помолвка. Он выглядел таким юным и красивым в своем смокинге во времена, когда свадьбы еще посещали лично, с улыбкой от уха до уха, заставившей ее сердце затрепетать в груди при их первой встрече в очаровательном книжном магазинчике на Берроу-стрит. Что-то тогда подтолкнуло ее заговорить с этим парнем чтобы, если разговор ни к чему и не приведет, как она думала, ей хотя бы не пришлось потом жалеть, что она не попыталась. Он спросил, не порекомендует ли она книгу для шестилетней девочки. Сердце Кэсси упало. Она решила, он выбирает книгу для дочери. Но Харрис, наверное, прочитал ее мысли, потому что с улыбкой объяснил – книга для его племянницы. Кэсси постаралась не показать, какое облегчение испытала, и повела его в детский отдел, а там взяла с полки три книги про Сэди и Скаута из серии, которую в детстве обожала. Она проводила Харриса до кассы, а тот, заплатив, поблагодарил ее от имени племянницы и предложил выпить вместе кофе. Никогда в жизни она не соглашалась на предложение так быстро, если, конечно, не считать того дня, когда Харрис встал на одно колено и протянул ей колечко с бриллиантом, В ноль два карата, которая до сих пор казалась ей самой прекрасной вещью на свете. И вот теперь изображение Харриса использовалось в качестве рекламы для огромной лжи и демонстрировало миллионам, что мужчина, которого она любила, был чудовищем. Она повернулась к лейку, заставляя себя дышать ровно, чтобы не выдать охвативших ее чувств. «Вы ошибаетесь насчет него». — сказала Кэсси. — Все ошибаются. Лейк вздохнул и глянул на свои часы. — Вы за этим сюда приехали, миссис Уэст? — спросил он. — Если вы проделали такой путь, чтобы упрекнуть меня во лжи, я потребую с вас возмещения стоимости билетов. — Я приехала не за этим. Я здесь потому, что я, мы считаем, что тысячам людей грозит опасность. Я убеждена, что будет второе инферно и что новых факелов зомбирует Верховный Светоч, вероятно, тот же самый, что толкнул их предшественников на самоубийство десять лет назад. Если мы правы, это означает, что моего мужа приговорили несправедливо, и преступник до сих пор на свободе. Я считаю, что мы можем использовать ваш сим, чтобы найти Верховного Светоча и, возможно, остановить инферно. Вот, мистер Лейк, для чего я здесь. И все это основано... На чем конкретно? На ваших догадках?» «До того, как мой отец убил мою мать и самого себя», — вмешалась Элли. «Он сказал мне, что он факел. Он говорил о Верховном Светоче в настоящем времени, а еще назвал дату, которая в точности совпадает с запуском вашего Сима». Лейк прищурил глаза. «Я читал полицейский рапорт. Там нет об этом ни слова». Отчеты подделали, сказала Кэсси. У меня на ТПД есть оригинал. И еще ваш симулятор лжет. В жизни меня как только не называли, ответил Лейк. Но лжец это серьезное обвинение. Я не говорю, что лжете вы, сказала Кэсси. Я имею в виду, что кто-то солгал вам. Продолжайте, сказал Лейк. В тизере, который вы сняли. Показан кабинет моего мужа в нашем доме на Оттер-Крик-Драйв. Он выглядит в точности, как был перед пожаром. «Денег мы не пожалели», — подтвердил Лейк. «Но кое-чего там не хватает. Датчика отпечатков пальцев. Харрис держал его на рабочем столе по требованию работодателя. В тизере датчика нет, и я не вижу никаких причин для того, чтобы вы его удалили. А это означает...» Что датчик не упоминался в материалах, которые вы использовали для реконструкции. Морис, у тебя с собой телефон? Спросил Лейк. Уайт кивнул. Покажи-ка, тизер. Уайт нажал на кнопку. Лейк стал смотреть через его плечо. Останови! Вот сейчас! Уайт остановил ролик на моменте, когда там крупным планом показывали рабочий стол Харриса. Как она и говорила,. Датчика не было. «Я думаю, кто-то забрал его из нашего дома до приезда криминалистов. И этот кто-то не хотел, чтобы мир узнал, над чем работал мой муж. Или на кого?» Лейк постучал пальцем по нижней губе. «Ладно, вы меня заинтриговали. Пойдемте-ка где-нибудь потолкуем пообстоятельнее». Он пригласил их в большой круглый зал, с потолка которого свисала хрустальная люстра с красными и черными подвесками. Они расселись за массивным столом из черного мрамора. Лейк напротив Кэсси и Элли, а Уайт встал возле двери. По стене за Лейком бежала временная шкала с датами от начала времен до нынешнего дня. 399 год до нашей эры. Казнь Сократа. 15 марта 44 года до нашей эры. Убийство Юлия Цезаря. 3 апреля 33 года нашей эры, распятие Иисуса Христа. Лейк заметил, что она смотрит на даты и сказал, «Мы не знаем точного дня, когда Сократ выпил яд. Его обвинили в богохульстве и развращении юношества и приговорили к казни. 399 год до нашей эры – это приблизительная дата, а Христос, судя по Новому Завету, Был распят в период между 17 апреля 30 -го года и 3 апреля 33 -го. К сожалению, тогда моей компании еще не существовало. В противном случае мы знали бы не только день, но также час, минуту, секунду, погоду, расположение звезд, цвет глаз Иисуса и вкус яда, принятого Сократом. В следующее десятилетие я планирую подарить людям возможность испытать распятие на себе». «Вы создадите сим Иисуса?» – изумилась Кэсси. «Иисуса, Цезаря, Распутина. Все великие исторические преступления, уходящие в прошлое на века. Тысячелетия. Сейчас технологии приблизились к тому, чтобы соответствовать моим амбициям. Симы, основанные на недавних событиях, программировать было легко, потому что мы получали подробную информацию от их участников и очевидцев. С историческими преступлениями все сложнее». Нет фотографий, видео, сообщений в соцсетях. Но если я решил воссоздать древнюю иудею, я хочу, чтобы люди буквально ощутили, как им в ладони забивают гвозди. А вам не кажется, что это как-то чересчур? Разве это не богохульство? «Страсти Христовые» заработали в прокате 600 миллионов долларов. А это было почти 50 лет назад. Это один из самых жестоких фильмов, которые когда-либо были сняты. Но люди ходили посмотреть его еще раз, и еще, и еще. Насилие — оно как бальзам. Чужие страдания утешают, потому что это происходит не с нами. Может, в этом секрет и вашего успеха?» — заметила Кэсси. «Наверное. Вы не поверите, но к смерти я отношусь очень серьезно», — сказал Лейк. «Итак, объясните, зачем вы на самом деле приехали?» Перед смертью вмешалась Элли. Мой отец сказал мне, что приближается 3-6-5-2. Девятнадцатого исполняется ровно 3652 дня с первого инферно. — Мы считаем, что отец Элли должен был стать факелом во втором инферно, — сказала Кэсси. И по нашему мнению, новое инферно запланировано на полночь девятнадцатого. Это меньше, чем через два дня. — Одновременно с запуском нашего Сима заметил Лейк, неуютно завозившись в своем кресле. Его явно не обрадовала перспектива запуска симулятора, на который были потрачены миллиарды долларов одновременно с глобальной бойней. — Что, если миссис Уэст права? — спросила Элли. Вдруг ее муж не был организатором первого «Инферно». Тогда его настоящий организатор еще жив. — Миссис Уэст, мисс Миллер! — встрепенулся Лейк. «Если вы опять про Харриса...» «Я знаю, все считают, что я либо дура, либо преступница», — сказала Кэсси. «Красная вдова. Но если мы правы, десятки, а то и сотни тысяч человек уже подверглись зомбированию в Терри Плюс. Возможно, их даже больше, и мой покойный муж не мог этого сделать». «В таком случае...» Вы запустите свой дорогущий новый СИМ одновременно с глобальным массовым суицидом, на фоне которого померкнет и Джон Стаун. Она посмотрела на Криспина Лейка, ожидая его ответа. — А если вы ошибаетесь? — выдержав паузу, спросил он. — Тогда мир продолжит жить, как жил. Никто не пострадает. Мы ведь все этого и хотим, правда? Боже, да я мечтаю оказаться неправой. Но если есть хоть доля процента, что это не так, мы должны сделать все. Вы должны сделать все, чтобы не позволить этому случиться. Но почему вы не пошли со своими подозрениями в полицию или к прессе? Полиция не очень-то меня любит, как вы можете догадаться. А пресса меня окрестила красной вдовой. Для них я либо роковая женщина, участница преступления, либо дурочка, которая ничего не заметила. Я смотрела интервью с вами, когда еще работала в икре, и больше всего на свете хотела продать вам права на какую-нибудь историю. Вы сказали одну фразу, которая отпечаталась у меня в мозгу. Вы сказали, «Мои симы не просто правдоподобны, они и есть правда. Помните?» Улыбка Лейка говорила сама за себя. «Хорошо, что вы обратили внимание». — горделиво заявил он. — Если вы говорили правду, а я думаю, что это так, то Сим Инферно, который вы запускаете, не просто правдоподобен. Он правдив. — Это так? — Лейк вроде бы начал понимать, к чему она клонит. — Безусловно. — Вы скрупулезно воссоздали все события того дня, постарались повторить Инферно в мельчайших деталях. Правда же? — «Эта симуляция — моя самая дерзкая затея», — ответил Лейк. «Все в ней в точности, как было в день Инферно, за одним пробелом». «Что за пробел?» «Вы. Меня убивает то, что для своего Сима мы так и не смогли получить права на вашу внешность и биометрию. Кассандра НОС из моей симуляции — лишь тень настоящей женщины. Я очень надеюсь, что мы сумеем облечь ее в плоть фигурально выражаясь. — Ничто из этого не будет иметь значения, если люди не поверят в правдивость вашего Сима, — сказала Кэсси. — Вы упустили датчик отпечатка. — Мы ничего не упустили! — отрезал Лейк. — Нет. — Но вам помешали кое-что увидеть, — возразила она. — Разве вам не интересно узнать, что еще от вас скрыли? — «Чего еще не хватает в вашей симуляции? Или наоборот? Нет ли там того, чего быть не должно, потому что кто-то это подложил?» «Похоже на один старый фильм. Начало», — сказала Эля. «В этом фильме сюжетообразующей является идея симуляции сновидений. Кто-то мог подложить улики на место преступления, зная, что они попадут к вам в сим. Судя по взгляду, который Лейк бросил на Кэсси, эта мысль ему в голову раньше не приходила. А что, если это последняя отчаянная попытка неуравновешенной женщины оправдать своего мужа, которого весь мир считает чудовищем? Спросил он. То, что вы не в силах смириться с правдой, не означает, что все вокруг лгут. Тогда вы ничего не потеряете, пустив меня в свой сим, сказала Кэсси. Если мы правы то можем спасти тысячи жизней. Мир возблагодарит вас еще сильнее, чем до этого, потому что вы примете участие в его спасении. Вы запустите ваш сим, получите миллионы новых подписчиков, они купят тонны мерча, а вы — яхту размером с Перу. А если вы ошибаетесь? Вы заполните тот единственный пробел. — То есть вы согласитесь предоставить свою внешность и биометрию для Сима? — сказал Лейк. — Если не будет второго инферно, и я не смогу доказать, что Харрис не являлся верховным светочем, то да. Вы получите мою внешность и биометрию. Да я могу отдать вам свои старые зубные щетки, если захотите. Есть такие подробности нашей с Харрисом жизни, которых не знаете даже вы. Вам достанется все. «Абсолютно. Запуск меньше, чем через пять дней», — сказал Лейк. «Вам придется согласиться на сканирование тела и биометрии. Мы откорректируем ваш виртуал в всеми и загрузим патч, обеспечивающий внешнее сходство. Биометрические и поведенческие патчи будут добавляться в следующих обновлениях. Вам придется пробыть в комплексе длительное время». «Я не возражаю», — ответила Кэсси. «А что насчет меня?» — спросила Элли. — Ты не участвуешь в «Семи Инферна», — сказал Лейк. — Ты нам не нужна. — И что это означает? Девочка повернулась к Кэсси. — Не волнуйся, — сказала та. — В свою банку с пауками ты не вернешься. Я обещаю. — Ладно, — кивнула Элли, так и не поняв, говорит Кэсси искренне или просто пытается ее утихомирить. Кэсси и сама этого не знала. «Итак, Криспин», — обратилась она к Лейку. «Мы договорились?» Лейк постучал тонким пальцем по губам. Потом улыбнулся. «Икра проявила недальновидность, избавившись от такой ценной сотрудницы», — сказал он. «В продажах вам нет равных. Они могли использовать вашу уникальную ситуацию к своей выгоде». «Впредь я не собираюсь зарабатывать на чужом горе», — нахмурилась Кэсси. Секунду Лейк подумал, а потом сказал. «Я согласен на ваши условия, миссис Уэст, но и вы должны принять мои. Прежде чем зайти в СИМ, вам с мисс Миллер придется подписать договор о неразглашении, в соответствии с которым вы ни с кем не сможете обсуждать продукт до его официального запуска. Все, что вы видите или делаете здесь, должно навсегда остаться тайной». Будут и еще условия, которые озвучит мой адвокат, мистер Джалаль. Хорошо. Также вы подпишете контракт, по которому в случае, если второго инферно не будет, вы исполните все наши сегодняшние соглашения. Речь идет о полном сканировании тела и биометрии, а также консультациях по всем обновлениям. Договорились. В тексте мы этого не укажем, но если ваши слова подтвердятся и мы предотвратим катастрофу, я буду ожидать от вас упоминания моего имени и бренда краем во всех интервью и публичных выступлениях. Я встану на самую высокую гору в Терри Плюс и оттуда прокричу, чтобы мир молился золотой статуи Криспина Лейка. «Иудеи отвернулись от Моисея, когда он поднялся на гору», — заметил Лейк. «Мне нужна большая преданность от моих подписчиков». «А как же я?» — снова встряла Элли. «Ты тоже сможешь войти в симуляцию, но на тех же условиях, что миссис Уэст. Договор о неразглашении, права на использование внешности и биометрии и тому подобное». «Зачем вам ее внешность и биометрия?» — удивилась Кэсси. «Не для этого, Сима», — ответил Лейк но ведь никогда не знаешь, что может случиться в будущем. — Ладно, — фыркнула Элли. — Элли, погоди. подумая, Я хочу внутрь, — сказала девочка. — И мне плевать, что там надо подписывать. — Элли, я... — Ты мне не мать. Кэси кивнула. — Нет, не мать. Она посмотрела на Лейка. — Значит, мы сможем войти? — Сможете, — подтвердил Лейк. Мы устраняем последние баги, настраиваем некоторых виртуалов. Так сказать, добавляем последние штрихи. В отличие от наших третьесортных конкурентов, когда мы используем биометрию для создания дополненных персонажей, то делаем это в полном объеме. Наши виртуалы не какие-то привидения. Мы программируем для них скелет, мышцы и кожу, чтобы они не только выглядели достоверно, но и двигались так же. Если вы снимете цифровую кожу с наших виртуалов, то обнаружите под ней то же самое, что под кожей у человека, в точности воссозданное внутри Терры Плюс. Помните только, что вы зайдете не в такую совершенную версию симулятора, как та, что будет представлена публике. — Так давайте сделаем это, — сказала Кэсси. — Времени у нас немного. — Еще кое-что, прежде чем мы начнем, — заметил Лейк. — Что же? «Вы попросили меня об уступке, на которую я еще ни разу не соглашался. Думаю, я имею право задать вам один вопрос». «Согласна», — сказала Кэсси. «Давайте». «Все прошлые десять лет вы настаивали на невиновности мужа», — начал Лейк. «Но никто не верит, что Харрис не был виноват, включая меня. Мой вопрос прост. Почему?» Кэсси опустила глаза. Стол в переговорной доходил ей до середины груди, скрывая живот и ноги. Только Элли видела, как Кэсси приложила руку к низу живота. Через два дня после инферно у меня случился выкидыш. Через два дня после того, как мой муж и отец моего малыша покончил с собой. Мы так долго пытались завести ребенка, пожертвовали, буквально всем. Набрали кредитов, влезли в долги, с которыми не расплатились бы до самой смерти но мы хотели иметь семью. Конечно, это я проходила лечение, принимала гормоны и сдавала анализы. Это у меня брали чуть ли не по пол-литра крови, но Харрис страдал не меньше моего. Он всегда был со мной рядом, плакал каждый раз, когда у меня не находили гормоны беременности, и заплакал, когда мы впервые услышали сердцебиение нашей крохи. Те слезы невозможно повторить в симуляторе. Я видела, каким взглядом муж на меня смотрел, когда доктор объявил нам, что у нас будет девочка и что ребенок полностью здоров. И я без тени сомнения могу заявить, что ни за что на свете Харрис не покончил бы с собой, не встретившись со своей дочерью. Ему не оставили выбора. И ради моей семьи, которую у меня отняли, я должна узнать правду. «Неважно, сколько времени это займет». «Бизнес научил меня, что правда не меняется в зависимости от того, какой мы хотим ее видеть», — сказал Лейк. «Надеюсь, вы готовы к разочарованию». «Мне придется его принять». «Тогда ладно», — ответил Лейк. «Давайте вернем вас в инферно».